Глава 31. В трапезном зале составили столы в ряд, накрыли скатертями и сервировали. Участницы заняли места напротив своих блюд, замерев в ожидании. Церемоний громогласно представил Адриана, не упустив возможности грохнуть палкой, так что несколько участниц вздрогнули, и только самые стойкие не шелохнулись. Ведьма разглядывала фреску. красиво нарисованную арку с видом на море и небольшой город, расположившийся прямо на холме. Адриан скользнул взглядом по залу, кивнул распорядителю и не спеша направился к столам. Акли должен объявить о начале испытания и представить первую невесту. А на ведьме снова откровенное платье, не скрывающее острые ключицы, соблазнительные линии плеч и стройную шею. Волосы как нарочно собраны, и только одна кудряшка выбилась, придавая образу невинность. «Дорогие участницы!» Акли вышел в центр, привычно одаривая невест улыбкой, не забывая каждую ощупать взглядом. Адриан едва заметно поморщился. «Я рад объявить начало второго испытания, после которого кому-то придется уехать домой, и только победительнице выпадет честь, отправиться с женихом на свидание». в одно из самых романтических мест Империона». Участницы удивленно переглянулись, и лишь бессовестная ведьма продолжала разглядывать фреску с присущей детям непосредственностью. Адриан усмехнулся. «Свидание состоится завтра, а сегодня, сразу после подведения итогов испытания...» Продолжил Аклия нарочито, бодро и весело. «Вы все отправляетесь на экскурсию в императорскую оранжерею в компании жениха». «Какой насыщенный день!» — досадливо подумал Адриан, отмечая, что предпочел бы лучше заняться работой или провести это время с ведьмой. «Первой представлять свое блюдо будет мисс Вероника Шорк», — объявил распорядитель и жестом пригласил Адриана к столу. Брюнетка встрепенулась, исполнила Книксон. и судорожно опустила подрагивающую ладонь на металлическую крышку, которая закрывала блюдо. Мисс Шорк сдержанно поприветствовала Адриан и опустился на стул. Взял в руки приборы, приготовившись, и произнес: «Чем вы будете меня удивлять?» Брюнетка подняла крышку, едва ее не уронив, и вымолвила «Я приготовила суп, подумав, что, возможно, графу де Камелье нравится первое». «А из чего приготовлен ваш суп, мисс Шорк?» «Есть у него название». Настороженно поинтересовался Адриан, глядя на коричневую субстанцию в глубокой тарелке. «О, название!» — растерянно протянула участница. «Я не придумала название, если честно. Разве это было в условиях испытания?» «Верно, в условиях не было». Подавив вздох, произнес Адриан и взял ложку. но может вы назовете ингредиенты очень тяжело не иронизировать в такой ситуации а ведь хотелось адриан лишь напоминал себе что участницы старались и насмешка может ранить их чувства но больше всего раздражала назойливая мысль что ведьме такое поведение не понравится «М -м, горох чечевица томаты и, и что то еще я волновалась Смущенно призналась Шорк, мучительно краснея. «Ничего», — дежурно улыбнулся Адриан, опуская ложку в тарелку. «Одной ведь достаточно будет для пробы». Казалось, что ведьма сверлит его спину веселым взглядом и потешается. Это придало сил и уверенности. Адриан погрузил ложку в рот и сразу проглотил содержимое. «Неплохо», — констатировал он спустя несколько секунд. Чуть островатое. Наверное, последним ингредиентом был перец. «Наверное», — смущенно отозвалась Шорк. Адриан для приличия съел еще одну ложку наваристого бобового супа и поднялся, прихватывая с собой бокал вина, надеясь, что оно нейтрализует горечь. Вкус действительно был неплохой, но лучше не рисковать. «Господин де Камелье», — рядом возник распорядитель. «Вам необходимо поставить участнице оценку», — тонко напомнил он. Адриан кивнул, подошел к вазе с розами и, вытащив белую на длинные ножки, подарил ее шорк. Брюнетка облегченно выдохнула. Следующим блюдом было нечто странное. Адриан даже и не стал садиться за стол, лишь поковырялся вилкой в содержимом тарелке, распознавая кукурузу, лук... непонятную крупу и кусочки какого-то мяса. Положил один в рот, быстро прожевал и произнес, глядя русоволосой участницы в большие, наполненные тревожным ожиданием глаза. Мне нужно подумать для принятия решения. Участница закусила от досады губу, а Адриан отправился дальше. Печеные яблоки. Кокетливо улыбнулась мисс Стефани Майвис. Адриан взял десертную ложечку и подцепил мякоть одного из не до конца пропеченных яблок. Кислая, твердая, корица лишняя. Участница явно не утруждала себя. «Мне нужно подумать для принятия решения», — бесстрастно произнес Адриан, повторяя дежурную формулировку и отправился дальше. Через три непроготовленных, странных блюда Появилось едва преодолимое желание отправить домой всех и на этом отбор закончить. Всех, кроме Кары, с Карой договор. И даже если ее пирог не получился, придется улыбаться и признать его лучшим. Адриан одернул себя, мысленно ругая за сомнение. «Ведьма наверняка хорошо готовит. Не может быть иначе». «Мисс Матильда Лемон!» Объявил распорядитель, а рыжая участница расплылась в обворожительной улыбке, приседая в книксене и охотно демонстрируя глубокий вырез платья. «Господин де Камелье», — томно пропела участница, гордо снимая крышку с блюда, — «запечённое мясо в сливочно-чесночном соусе». Зря Кара ей помогала. В девчонке столько пафоса и высокомерия. Пробовать мясо из принципа не хотелось, но пришлось. Адриан опустился за стол и отрезал ножом кусочек. Погрузил его в рот, невольно выдыхая. Вкус невероятно приятный и гармоничный. Мясо мягкое, нежное, сочное. Но не поддавшись соблазну съесть все, Адриан поднялся и спокойно подарил Лемон белую розу. Рыжая не смогла скрыть искренне недоумевающий взгляд, ведь наверняка рассчитывала на красную. Перед ведьмой Адриану пришлось попробовать пережаренную рыбу и пересоленное мясо, тушёное с грибами. Когда очередь дошла до скучающей кары, все замерли в ожидании, и от Адриана не укрылась торжествующая улыбка Лемон, которая быстро померкла, стоило каре снять крышку со своего блюда. Вишневый пирог», — непринужденно улыбнулась она и подмигнула обескураженный Лемон. Адриан тепло улыбнулся, испытывая необыкновенную гордость и удовлетворение. Теперь не важно, насколько вкусный пирог. Кара уже победила. «Также я приготовила вам чай». Ведьма взяла заварник и наполнила чашку золотистой ароматной жидкостью с мятой и лимонником. Сама отрезала кусок дивно пахнущего, очень аппетитного на вид пирога с обильной начинкой и переложила его на блюдце. «Приятного аппетита!» пожелала с улыбкой и внезапно спросила. «Если позволите, я присоединюсь к вам. Давно не ела пирог по маминому рецепту?» «Не вижу преград для этого», — как можно спокойнее произнес Адриан и махнул слуге рукой, чтобы тот принес для ведьмы стул. Как только она устроилась напротив и взяла свой кусок, осторожно поднесла ко рту, высовывая кончик языка, как делает обычно, Адриан, не задумываясь, вцепился зубами в подрумяненное мягкое тесто источавшие тонкий аромат ванили. Сахарная пудра сверху на пироге отлично дополняла вкус. Начинки было ровно столько, сколько нужно. Воздушное тесто с терпкой кислинкой вишня, но все-таки сладкое, невероятно вкусно. И хотя Адриан не любитель десертов и выпечки, этот кусок пирога съел с удовольствием. Но больше его радовал и воодушевлял тот факт, что его приготовила ведьма, которая сидит напротив и ест с абсолютно невозмутимым видом, не пожелав упускать такую возможность. «У вас варенье», — произнес Адриан, протягивая руку, стер пальцем тёмно-вишнёвую капельку рядом с уголком губ ведьмы, ощущая, как накатывает волнами неконтролируемое желание, как путаются в голове мысли, и сдерживать себя становится все труднее. «Кара, какая же ты бессовестная!» Адриан поднялся и преподнес ведьме красную розу, пристально глядя в завораживающие янтарные глаза. «Вы, как всегда, невероятны», — глухим шепотом произнес, размышляя, что, в принципе, нет нужды продолжать отбор, но Сайрон просил потянуть еще одно испытание, и все, хватит с него. Пора разобраться с Севиллой, пока она не придумала новый план. Пора разобраться с Карой. И их сделкой. «Итак, победительница второго испытания — мисс Кара Сноул», — сдержанно объявил Акли, но выглядел при этом озадаченно, будто не предполагал подобного поворота. «А кого же наш жених отправить домой?» Адриан окинул невест взглядом и холодно произнес. «Всех, кому я не дал точного ответа». «Раз у меня есть сомнения, значит, девушкам нет смысла продолжать бороться». Хм... Акли вытер лоб платком и улыбнулся. «Сегодня сразу три участницы отправляются домой, а уже завтра я объявлю суть третьего испытания. Кара Сноул...» Он повернулся к ведьме, натужно улыбаясь. «Завтра у вас состоится свидание». Открытку с приглашением и точными указаниями получите сегодня вечером, а сейчас я желаю всем хорошо провести время на экскурсии по оранжерее. Адриан бросил взгляд на ведьму, отмечая, что она не выглядит удивленной, что она до сих пор воспринимает происходящее как часть сделки, когда он сам чувствует себя сбитым с толку. Это раздражает и одновременно рождает азарт. Адриан не хотел спешить, но вынужден был признать, его отношение к ведьме давно вышло за рамки договора, и он не против, пожалуй, перейти к пятому пункту.